Глава третья. Non sequitur. Мы глубоко общественные животные, мало что влияет на нас так сильно, как мнение других людей. Мы опираемся на чужой опыт, пользуемся рассказами и эпизодами из жизни как психологическими вехами, сокращающими наше блуждание в этом мире со всеми его неопределенностями. Живые рассказы, эмоционально окрашенные сообщения об истинных происшествиях влияют на принятие нами решений как на уровне сознания, так и подсознательно. Но оружие это обоюдоострое. Такие живописные повествования могут сделать наглядными наши суждения, но одновременно они могут скрыть или исказить жизненно важную информацию и сделать наше суждение абсолютно ложным. Эта грань отражена в другом наименовании аргумента к случаю из жизни – ошибка обманчивой живости или анекдотическое свидетельство. Информация, почерпнутая из чужих примеров и случаев, невероятно уязвима, так как ведет к ложноположительным заключениям, вводящие в заблуждение хиты, способствует ложному восприятию действительности. Баснословные лотерейные выигрыши, чудесное исцеление от смертельных болезней, триумфы неудачников – все это служит сюжетами для захватывающих историй, но подобные случаи запоминаются именно в силу своей необычности, а отнюдь не потому, что содержательно иллюстрирует некий базовый тренд. Если мы делаем слишком далеко идущие выводы из таких сказочных историй, то это грозит логической ошибкой. Иногда с катастрофическими последствиями. Для наглядности возьмем в качестве примера рекламу. Это поможет нам увидеть, каким образом эксплуатируется наша врожденная подверженность воздействию личных мнений. Часто это делается посредством свидетельств или отзывов, в которых потребители до небес превозносят какой-либо товар или услугу. Такие отзывы очень эффективно влияют на мнение других потребителей, так как слухи, распространяемые из уст в уста, порождают чувство доверия и привлекают к покупке намного больше новых простофиль, чем просто объективная похвала. Одним из разительных примеров такого рода является отталкивающее поведение компании Consumer Pharmaceutical Advertising, занимающейся изготовлением массовой рекламы лекарств по заказу всех желающих. По этическим соображениям, эта практика законодательно запрещена в подавляющем большинстве стран мира с двумя примечательными исключениями – Соединенные Штаты и Новая Зеландия, где по телевизору можно увидеть рекламу каких угодно лекарств – от антидепрессантов до средств от эректильной дисфункции, перемежающейся рекламой модных брендов одежды и овсяных хлопьев для завтрака. К в рекламных роликах такого рода часто привлекают пациентов, подробно рассказывающих о том, как данное лекарство изменило их жизнь к лучшему, а также врачи превозносящих достоинства обсуждаемых препаратов. Типичным примером может служить компания по пропаганде Липитера, лекарства, снижающего уровень холестерина в крови и производимого компанией Pfizer. В ходе этой кампании к рекламе был подключен Роберт Джарвик, которого представили публике как изобретателя искусственного сердца. Джарвик, честно глядя в камеру, сообщал нам, что «то, что я врач, не означает, что я забочусь о своем холестерине». Далее он говорит о том, как лекарство позволило ему снизить уровень холестерина в крови. После этого реклама сменяется фотографией, на которой Джарвик, щеголяя спортивной фигурой, плывет в грибной лодке через озеро. На эту прекрасно оформленную рекламную кампанию Pfizer потратила умопомрачительную сумму в 258 миллионов долларов, побольше части на ролике с участием Джарвика. Между тем, все это предназначалось зрителям, не ведавшим о том, что Джарвик ни одного дня своей жизни не работал врачом и потому не имел права рекомендовать какие бы то ни было лекарства. Когда Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей начал расследование, Джарвик был вынужден признать, что не принимал рекламируемые лекарства до начала рекламной кампании, в которой он участвовал. Мало того, Бывшие коллеги Джарвика, работавшие с ним в университете штата Юта, под присягой заявили, что изобретателями искусственного сердца были Вильям Колф и Тэдсудза Акуцу, а вовсе не Джарвик. Припертые к стенке фирма Pfizer перестала показывать ролики с участием Джарвика в 2008 году. Но, несмотря на это, компания оказалась весьма эффективной. Исследование, проведенное Национальным центром изучения потребления, показало, что Липитер занял ведущие позиции на рынке лекарств, снижающих уровень холестерина, а доход от его продаж в 2007 году составил 12,7 миллиарда долларов. Более того, 41% зрителей был убежден, что липитер лучше альтернативных дженериков, несмотря на то, что эти столь же эффективные лекарства продавались вдвое дешевле, чем липитер. Особенно красноречивым, однако, является тот факт, что 92% респондентов ответили, что им нравилась реклама и что они находили слова Джарвика весьма убедительными. Кстати, впоследствии выяснилось, что в лодке был вовсе не Джарвик, а его более мускулистый и брутальный двойник. Такое происходит нередко. В нашу информационную эпоху, когда сетевая реклама стала стандартом торговых сайтов, главной проблемой является обилие ложных сведений подставных лиц. Торговля в интернете запятнана сомнительными свидетельствами. В сфере доходных кустарных промыслов написание подложных хвалебных отзывов уже стало доброй традицией. Сила личных свидетельств такова, что в ситуацию пришлось вмешаться организациям по стандартам торговли многих стран. Американская федеральная торговая комиссия вела специальные нормы права для борьбы с ложными свидетельствами и отзывами еще в 2009 году. Тем не менее их трудно внедрить в судебную практику в силу ползучей природы и запутанного законодательства в отношении деятельности в интернете. Очень легко подделать систему сетевых рейтингов. В 2017 году ресторан хижина в Далвиче оказался первым в рейтинге лондонских ресторанов на сайте TripAdvisor. Он неизменно занимал верхние строки рейтинга среди 18 130 зарегистрированных зарегистрированных заведений общественного питания. Реклама утверждала, что в этот ресторан очень трудно попасть, ибо там всегда зарезервированы все места. Те, кто восхвалял неведомый никому ресторан, просто не знали, что никакой хижины на самом деле не существует и никогда не существовало. Это была утка, состряпанная писателем Убой Батлером, вдохновленным своим немалым опытом написания платных отзывов о ресторанах, в которых он никогда в жизни не был. Словом, надо всегда помнить о принципе «ковиат эмптер», «покупатель смотри в оба», и не попадаться на удочку даже самых хвалибных отзывов. Эту проблему нельзя назвать новой. С тех пор, как люди начали болеть, всегда находились субъекты, клятвенно уверявшие заболевших в целебных свойствах волшебных эликсиров — от молока ослицы до медвежьей желчи. В течение всей писанной истории человечества везде, где страдали от разных недугов, появлялись шарлатаны, радостно эксплуатировавшие больных и их болезни ради личного обогащения. Невероятная многочисленность этих одиозных мерзавцев во все века подтверждается богатством относящейся к ним терминологии, имеющей самую разнообразную этимологию. Французское слово шарлатан известно с XVII века. Так уничижительно называли тех, кто театрально и напыщенно впаривал людям на улицах сомнительные лекарства. Английское слово квакеры существует по меньшей мере два столетия и происходит от голландского слова кваксалвер, человек торгующий в разносмазями. Термин "змеиное масло» сегодня воспринимают как пренебрежительное, уничижительное название товаров, распространяющихся изготовителями фальшивых или сомнительных лекарств. Но изначально так называли отвар, который делали из настоящих змей. Это лекарство снискало широкую популярность во время строительства первой трансконтинентальной железной дороги, связавшей Айову с Сан-Франциско. Строили с 1863 по 1869 год. Для осуществления этого гигантского предприятия со всего мира были собраны рабочие, которым предстояло уложить 3000 километров железнодорожного пути. Это был тяжелый, изнурительный труд с большой нагрузкой на спину. И неудивительно, что многие люди страдали от боли в спине и суставах. Среди рабочих существенную долю составляли китайцы. Они-то и предложили своим товарищам лекарства, которое, как они клялись, помогает от всех болезней – змеиное масло. Китайцы активно продавали масло своим американским коллегам, и легенды об исцеляющей силе этого снадобья стали множиться и распространяться. Слухи о змеином масле стремительно разнеслись по стране, причем каждый рассказчик прибавлял к прежним и собственные хвалы. Пораженные западные предприниматели сразу почуяли бездонный рынок, и очень скоро возникла целая империя ловких проныр, производившая этот продукт. Вооружившись приемами красноречия провинциальных актеров и цирковыми эффектами, они вовсю использовали восторженные отзывы подставных лиц из рядов слушавшей их публики, чтобы довести всеобщее возбуждение до нужного градуса. Эти подставные лица расточали похвалы предлагавшемуся лексиру, будучи попросту подсадными утками, вполне пригодный в данном случае термин. Продажи были просто ошеломляющими, несмотря на то, что не было никаких доказательств эффективности квазилекарств, а все суждения об их пользе основывались на отдельных случаях и слухах. Если эти средства были неэффективными, то спрашивается, почему они пользовались таким спросом. Отчасти ответ заключается в регрессии к среднему и в нашей человеческой склонности питать надежды, беспочвенность которых доходит до нас намного позже. В случае железнодорожных рабочих из минного масла дело, видимо, заключалось еще и в отсутствии альтернативы. Одним из самых талантливых продавцов змеиного масла был самопровозглашенный король гремучих змей Клар Стэнли, мошенник с весьма курьезной биографией. Кларк утверждал, что в течение 11 лет был ковбоем, и в награду за уроки меткой стрельбы его якобы взял в ученики некий загадочный знакарь Хопи, живший в аризонской глубинке. Именно там, как говорил Стэнли, он познал чудесную силу змеиного масла. С помощью одного бостонского аптекаря он принялся лично всучивать свой товар восхищенной публике по всей стране. Надо сказать, что публика эта была весьма и весьма многочисленная. Чикагская всемирная ярмарка 1893 года стала крупнейшим публичным мероприятием из всех когда-либо проведенных в Америке. Естественно, Стэнли не мог упустить такой шанс. Он мастерски разыгрывал роль удалого пограничного колониста, поражая зрителей тем, что на их глазах убивал гремучих змей. Затем он выживал из их мертвых тел какую-то жидкость, утверждая, что эта жидкость обладает свойствами чудодейственного эликсира, панацея от всех хворей и недугов. Бизнес процветал. На каком-то этапе его бурной деятельности у Стэнли было несколько домов и земельных участков, и он хвастался, что в год убивает до пяти тысяч гремучих змей, чтобы удовлетворить спрос. Но вскоре звезда удачливого дельца стала клониться к закату. В 1906 году правительство Соединенных Штатов приняло закон о чистоте пищевых продуктов и лекарств, чтобы сдержать захлестнувшую страну волну мошенничества с панацеями от всех скорбей. Тем не менее, Стэнли продолжал свою деятельность до 1916 года, пока химики-аналитики не исследовали, наконец, его хваленую панацею и не обнаружили, что она состоит главным образом из более прозрачных элементов – минерального масла и терпентина. В чудесном лекарстве Стэнли не было ни капли змеиного масла. Оштрафованный на 20 долларов за вводящее в заблуждение рекламу Стэнли растворился в безвестности, а самим словосочетанием "змеиное масло" стали обозначать любой якобы чудодейственный, излечивающий от всех болезней эликсир. Даже сегодня, в эпоху строгого лекарственного контроля и жестких стандартов отпуска лекарственных средств, рынок метафорического змеиного масла остается весьма внушительным. Чудодейственные средства от всех мыслимых хворей имеют бешеный успех, подогреваемый бесчисленными свидетельствами очевидцев и толпами истинно верующих, у каждого из которых в запасе множество историй о поразительных исцелениях. В этой связи стоит недвусмысленно и прямо сказать о том, что мы до сих пор говорили обиняками. Основополагающая проблема со всеми формальными ошибками заключается в следующем. Один неверный шаг в логической цепочке рассуждения делает несостоятельным весь аргумент в целом. Это означает, что все формальные ошибки можно отнести к классу non-sequitur, то есть к высказываниям, где из посылки не следует заявленный вывод. Non-sequitur означает ⁇ из этого не следует ⁇ Любой шаг non в логике содержит в себе заведомо ложный аргумент. Особенно проблематичными являются выводы, сделанные на основе отдельных случаев. В конце концов, если говорить о лечении змеиным маслом, то возникает искушение заключить на основании положительных отзывов, что, возможно, у этого лечения все же есть какие-то достоинства. Многие целебные снадобья такого рода являются в лучшем случае неэффективными, не приносящими явного вреда. Однако на темном конце спектра можно найти лекарства – в кавычках, которые причиняют вред либо непосредственно, либо тем, что отсрочивают профессиональное врачебное вмешательство. Живописные цветистые истории сеют панику и поддерживают эпидемии не в последнюю очередь потому, что участие в рассказах о них живых людей захватывает воображение намного сильнее, чем сухая статистика. Это очень понятная человеческая склонность обращать основное внимание на графически наглядные специфические отдельные случаи, пренебрегая базовой информацией, которая помогла бы лучше разобраться в том, насколько показательным или необычным является данный отдельный случай. В логике это называют ошибкой базового уровня. Этот термин отражает нашу склонность делать выводы на основании единичного примера, не оценивая всю сопутствующую реальность. Опора на единичный случай может усугубить проблему, так как в состоянии непропорционально сильно завладеть нашим вниманием. Это не всегда очевидно. Наблюдение, лишенное контекста, может незаметно заставить сделать ошибку в определении причинно-следственных связей и пропустить нон sequitur. Возьмем, например, тот факт, что заболеваемость раком значительно возросла в течение 20-го и в начале 21-го века. Эту истину невозможно отрицать. В 20 веке примерно у каждого третьего человека диагностировали ту или иную злокачественную опухоль. Согласно совсем свежим оценкам, заболеваемость продолжает возрастать, и теперь у половины из нас есть шанс заболеть онкологическим заболеванием в течение жизни. Это тревожная информация, и в легкорадочных попытках найти козлов отпущения многие спешат возложить вину на все, что угодно – от генно-модифицированных продуктов питания До вакцинации. Существует великое множество заблуждающихся и злонамеренных личностей, которые эксплуатируют эти базовые страхи с большой для себя выгодой. Мы встретимся с некоторыми из них в следующих главах. Даже подкованные в науке люди могут впасть в эту ересь и начать искать виновных. Но окружающая нас среда не сделалась более токсичной. Мы просто стали жить дольше. В действительности сроки выживаемости при раке теперь намного больше, чем раньше, и продолжают увеличиваться благодаря усовершенствованию диагностики и лечения. Рак ⁇ это болезнь преимущественно пожилого возраста, причем возраст является тут отдельным и самым значимым фактором риска. Избавившись от громадного числа инфекционных болезней, оставив в прошлом повальную антисанитарию и ужасные эпидемии, которые отравляли жизнь нашим предкам, мы теперь стали жить дольше. Очевидный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, как ни парадоксально это звучит, является симптомом успехов общественного здравоохранения. Тем не менее, если рассматривать факт увеличения заболеваемости раком как изолированную проблему, можно прийти к выводам, которые полностью противоречат истинному положению вещей. Здесь, правда, надо оговориться. Если единичные случаи эпизода часто оказываются сомнительными и двусмысленными, то как в таком случае мы добываем достоверные данные? Ученые предупреждают, что множество разрозненных сведений не являются данными. Как это понимать? В конце концов, единичный случай, если он адекватно представлен, может дать нам некоторые полезные сведения об исходах функционирования всей системы. Например, мы знаем, что люди выигрывают в лотереи. Однако рассказы о единичных случаях не могут сообщить нам, насколько такие исходы репрезентативны или распространены. Иногда проблема заключается в том, что реально необходимая нам информация остается невидимой, а доступная информация о множестве отдельных случаев лишь маскирует истинную ситуацию. Особенно яркий пример можно позаимствовать из истории Второй мировой войны, когда американские и японские летчики соперничали за господство в небе над Тихим океаном. Смертельные схватки на больших высотах происходили постоянно с большими потерями обеих сторон. Для того, чтобы прекратить эту бойню, аналитический центр ВМС решил выяснить закономерности попадания фюзеляжа истребителей, чтобы выявить их слабые места Аналитики изучили данные по поврежденным самолетам и картировали расположение и степень повреждения от пулевых попаданий Отметины равномерно распределялись по всей поверхности корпуса, но странным образом отсутствовали в двух местах — фонаре кабины и в месте расположения двигателя Там повреждений было меньше всего Инженеры решили оставить эти части машин в прежнем виде и добавить дополнительную броню в другие места. Но один статистик по имени Абрахам Вальд понял, о чем говорит отсутствие повреждений фонаря кабины и двигателя, и представил совершенно иную историю. Дело, по его мнению, заключалось в том, что истребители, получившие попадания в фонарь кабины и в двигатель, огненными шарами падали в море и были, следовательно, недоступны анализу. Это прозрение не оставило камня на камне от результатов кропотливой работы и привело к противоположному выводу. Такие ошибки называют ошибками выживших. В подобных случаях люди непреднамеренно опускают ситуации, оставшиеся незамеченными, и основывают свои выводы только на успешных эпизодах. В профессиях, для которых характерна мощная конкуренция, такая ошибка часто появляется в рассказах о неудачниках, например, о миллиардере, генеральном директоре крупной компании, которого в свое время выгнали из школы, или о музыканте-самоучке, вопреки обстоятельствам, ставшем великим. Имплицитно в этих случаях подразумевается, что достичь такого успеха может каждый, но упускается из виду огромная роль, которую играет везение оказаться в нужное время в нужном месте. В подобных случаях людям отказывает способность замечать множество столь же талантливых людей, оказавшихся на обочине этих профессий, так же, как были пропущены важные данные о пробоинах в истории с догадкой Абрахама Вальда. Здесь мы имеем дело с еще одним упражнением в сомнительной логике, которая тесно связана с ошибкой случая из жизни и иногда неотличима от нее. Однако если ошибка обманчивой живости — это машина, то ошибка неполноты данных или ошибка сбора вишен — это двигатель, толкающий ее вперед. Ошибка сбора вишен — это избирательное использование свидетельств с целью отклонить или проигнорировать детали, которые противоречат утверждению говорящего или отрицают это утверждение. Обсуждаемые свидетельства могут варьировать по типам и масштабу. Это может быть тщательно подобранная совокупность поддерживающих утверждений, фактов или свидетельств, с которыми мы сталкивались при рассмотрении ошибки. Еще хуже, когда имеет место избирательная фиксация только на тех данных, которые гармонируют с предрассудками и пристрастиями говорящего, и игнорирование того, о чем говорят данные на самом деле. Это очень трудная проблема в публичном дискурсе. Вечная ловушка на пути тех, кто пытается донести научные истины до широкой публики. В таких разных темах, как альтернативная медицина и климатические изменения, те, кто имеет личный интерес, могут попробовать обойти научный консенсус, обратившись к экзотическим сведениям из невыносимо шумного трескучего мира недостоверных данных, заполнивших наш мир, даже если эти сомнительные данные никоим образом не согласуются с добросовестными доказательствами, научным анализом и качеством данными. Нам непременно надо понять, что не все свидетельства и доказательства, не все эксперименты являются равноправными и что могут потребоваться сложные инструменты и методы для того, чтобы вскрыть отношения причины и следствия. Ошибка сбора вишен – это механизм, посредством которого поддерживается вера перед лицом неопровержимых фактов, сокрушающих веру. Для того, чтобы представить этот механизм в действии, нам надо лишь вспомнить о популярности всякого рода экстрасенсов и ясновидящих. Фантастические истории о нечеловеческих способностях экстрасенсов известны достаточно широко. Все мы слышали сенсационные рассказы об их якобы сверхъестественных талантах. Однако если мы подвергнем эти истории тщательному методическому анализу, то получим совершенно иную картину. Классический пример имел место в 1997 году, когда Ричард Уайзман и Дональд Уэст предприняли исследование, в ходе которого выставили против группы самопровозглашенных экстрасенсов группу студентов-выпускников, дав обеим группам задание расследовать детали давно раскрытых преступлений и ответить на вопросы относительно деталей этих преступлений. С этим заданием группа экстрасенсов справилась ничуть не лучше, чем группа студентов последнего курса. Исход угадывания нюансов преступления был чисто случайным в обеих группах. Это отнюдь не единичный эпизод, выпадающий, так сказать, из общего ряда успехов. Ибо в контролируемых условиях строгого эксперимента ни один экстрасенс так и не смог достоверно продемонстрировать свои способности. И вполне логично, что Национальная академия наук США в своем докладе 1988 года заявила по этому поводу. На основании научных исследований, проведенных за последние 130 лет, можно утверждать, что не получено никаких научно обоснованных данных о существовании парапсихологических феноменов. Но рынок парапсихологических услуг продолжает свести пышным цветом. В США приблизительно 60% опрошенных респондентов согласились с тем, что некоторые люди обладают экстрасенсорными способностями, а 23% британцев признали, что прибегали к услугам экстрасенсов. Быстрый поиск в Google дает огромный список медиумов, ясновидящих и экстрасенсов, конкурирующих за первые места в поисковике. Так как им удается нас убедить? Ответ, мне думается, заключается в том, что их, прямо скажем, противоречащая здравому смыслу популярность целиком и полностью основана на тщательно отобранных случаях и, конечно, на продуманном сборе вишен. Экстрасенс будет бравировать удачами и замалчивать промахи, поддерживая иллюзию своего ясновидения. Как мы увидим, экстрасенсам помогают психологические слепые пятна и статистическая неграмотность их почитателей, но ключевой элемент здесь — это неприкрытый сбор вишен. Те, кто преуспел в этом ремесле или умеют сочинять впечатляющие рассказы о необычайных случаях, могут создать себе достаточно прибыльный бизнес. Это может показаться безвредной торговлей индульгенциями. В крайнем случае какой-нибудь циник пробурчит несколько слов о дураках, которые по собственной воле расстаются с деньгами. Но многие экстрасенсы и сновидящие делают свои деньги на горе и тревогах. Люди чаще всего обращаются к экстрасенсам, когда их мучает неопределенность. Конечно, совет экстрасенса может оказаться обыкновенной банальностью, но иногда он способен причинить сильный вред. Вспомним Сильвию Браун, которая с 1974 до самой своей смерти в 2013 году была известнейшим экстрасенсом Америки. У этой звезды дневных телевизионных передач самым значимым даром был талант к бесстыдной саморекламе. Россказням о собственных сверхъестественных успешных достижениях, в частности о том, как она, будучи внештатным консультантом полиции, раскрыла несколько запутанных преступлений. На самом же деле, из 35 полицейских дел в которых Браун участвовала сама информация, которую она сообщила, в 21 случае оказалась слишком туманной для того, чтобы быть полезной. Что касается остальных 14 случаев, то и полицейские члены семей потерпевших настаивали на том, что помощь Браун не сыграла в деле никакой роли. Но самой Браун это нисколько не помешало. Она продолжала, как ни в чем не бывало, выступать по национальному телевидению, занимаясь резонансными случаями, связанными с поиском пропавших людей. Например, когда в 1995 году близ Сан-Диего пропала 23-летняя Холли, дочь Гвендолин Крюсон, отчаявшиеся родственники обратились за помощью к Браун. Появившись на экране телевизора, Браун уверенно изрекла, что Холли живая, работает стриптизершей в Голливуде. Люди, обретя надежду, с энергией возобновили поиски, но они оказались безуспешными. Останки Холли идентифицировали в 2006 году. Труп нашли девятью годами раньше, однако опознать в этой неизвестной женщине Холли удалось лишь по записям стоматолога, у которого она лечилась. По данным вскрытия, смерть наступила вскоре после того, как девушка ушла из дома. Состряпанная Браун история не имела ничего общего с реальностью. Но деятельность ясновидящей, тем не менее, продолжалась. Например, когда в 2002 году пропала Линда Макклеланд, Браун в дневном телешоу сказал ее зятю, Дэвиду Рипаски, что его тещу похитил человек с инициалами М. Но вскоре она будет найдена живой. В 2003 году тело Макклеланд было обнаружено в двух милях от дома, а судебно-медицинская экспертиза установила, что она была убита никем иным, как Дэвидом Рипаски. Трудно было промахнуться сильнее. Вдобавок Браун очень часто выказывала холодную черствость в отношении отчаявшихся и убитых горем родителей. Когда шестилетняя Опол Джо Дженнингс была в 1999 году похищена у подъезда родного дома, Браун хладнокровно констатировала, что девочка жива, но увезена преступниками в японский город Куко-Уро, где ее принудили к занятиям проституции. Когда же в 2004 году были наконец найдены останки «Опал», то эксперты доказали, что она погибла от травмы, нанесенной тяжелым предметом через несколько часов после исчезновения. Кстати, не вздумайте тратить силы на поиски Куко-Ура. Такого города просто не существует. С каждым новым дерзанием популярность, а также доходы Браун, росли как на дрожжах. Она стала завсегдатаемым, имевшего огромную аудиторию ток-шоу Монтеля Уильямса, поражая зрителей грандиозными пророчествами. И со временем начала зарабатывать по 3 миллиона долларов в год, требуя 750 долларов за 20-минутную телефонную консультацию. Огруженной толпой восторженных поклонников, верующих в ее дарование, Браун продолжала хладнокровно, беззастенчиво заниматься манипуляциями на эмоциях. Знания в кавычках Браун касались и медицины. Есть небольшой, но поразительный видеосюжет, в котором ясновидящий общается с женщиной, которая беспокоит боли в животе после перенесенной хирургической операции. Браун убеждает женщину в том, что хирурги оставили в ее животе какой-то металлический предмет и что надо сделать МРТ всего тела. Возможно, такое предложение звучит разумно, но стоит при этом вспомнить одну маленькую деталь. Магнитно-резонансный томограф – это огромный магнит, способный вырвать из тела любой металл. В оправдании Браун можно заметить, что такое исследование действительно освободило бы женщину от инородного тела в животе. Это всего лишь несколько примеров из многолетней деятельности, результаты которой потрясают почти стопроцентной неточностью. Хотя сама Браун утверждала, что ее пророчества сбываются в 87-90% случаев. Объективный анализ ее работы в шоу «Монтель-Уильямс» показывает результативность, стремящуюся к нулю. Браун отвергала критику в свой адрес неопровержимым доводом. Только Бог никогда не ошибается. Этот ответ свидетельствует о такой твердолобости, что, пожалуй, Браун после некоторой полировки вполне могла бы служить дверным молотком. Невероятная популярность, помноженная на беспрецедентную наглость, вызывает у почитателей восхищение, а у скептиков бессильную ярость. Был момент, когда она изъявила готовность принять вызов иллюзиониста и научного скептика Джеймса Рэнди, предложившего Браун миллион долларов, если она сможет на его условиях продемонстрировать собственные способности. Браун не раз заявляла, что легко выиграет это пари, но, тем не менее, постоянно, до самой своей смерти, находила отговорки, уклоняясь от демонстрации. О способностях Браун к ясновидению красноречиво говорит еще один факт. Когда-то Браун уверенно предсказала, что умрет в 88 лет, но умерла она в 2013 году в возрасте 77 лет. Это было еще одно ложное предсказание. Печально, что Сильвия Браун отнюдь не одинока. Телевизионный экстрасенс Джон Эдвард потерял весь свой опломб, не выдержав тест Джеймса Рэнди. Дерек Акора, звезда телешоу Most Haunted, попался в селки, расставленные для него психологом Киароном О О'Киффи, который спровоцировал его контакт с духом некоего Крида Кефера, вымышленного персонажа, само придуманное имя которого представляло собой анаграмму из Дерек Факер, то есть Дерек-обманщик. В Великобритании широкой известностью пользуется преслабутая Салли Морган, проявившая незаурядное упорство, когда ее обвинили в обмане. После одной недостаточно рыболепной статьи о ней Морган подала иск в суд на иллюзиониста Пола Зинона, требуя с него возмещения морального вреда на сумму 150 тысяч фунтов. Президент образовательного фонда Джеймса Рэнди Де Гротт, удивленный такой смехотворной суммы иска, заявил, что Морган могла бы потребовать с фонда миллионы долларов, если бы ее способности были истинными. Грот ехидно заметил, что стоит поинтересоваться, верит ли сама Салли Морган в сверхъестественной способности Салли Морган. Однако, несмотря на все эти мелкие неприятности, с банковскими счетами и толпами поклонников у ясновидящих экстрасенсов все в порядке. Но почему, если все достижения экстрасенсов, плод чистой случайности, так востребованы их услуги? Все дело в уже упомянутом феномене сбора вишен. Любое предсказание может случайно сбыться, и экстрасенс будет все время опираться на этот и подобные случаи, стараясь не вспоминать о неудачах. Причем удача ему добиться достаточно легко, если, к примеру, он прибегнет к старому как мир трюку, используемому и фокусниками, читающими мысли, и экстрасенсами. Трюк этот называется холодным чтением экстрасенс, менталист, гадалка и любое лицо подобного рода черпает свои, да-да, бесспорно, сверхъестественные знания, просто анализируя язык тела, выражение лица, манеру одеваться, возраста, особенности речи. На основании этих признаков можно делать выводы с достаточно высокой вероятностью. И в случае попадания экстрасенс продолжает развивать именно эту тему, стараясь увести разговор о своей неудачной догадке. Если все сделано правильно, то у публики и у самого объекта создается иллюзия предварительного знания, и для того чтобы закрепить успех, экстрасенс использует все случаи прошлых попаданий. Экстрасенс может защититься от обвинения во лжи с помощью техники радужного спектра, когда клиенту выдают банальную оценку, наделяющую его сразу двумя взаимоисключающими качествами. Например, в принципе, вы позитивны и оптимистичны, но бывают моменты, когда и вас охватывает печаль. Такое заключение верно в отношении практически всех людей, но оно усиливает авторитет экстрасенса в глазах внушаемых клиентов. Наибольшим успехом, однако, пользуется тактика пальбы из всех орудий, когда на клиента обрушивают поток самой разнообразной расплывчатой информации в надежде случайно хотя бы один раз попасть в цель. Подобное высказывание может звучать приблизительно так. «Я вижу человека, умершего от болезни сердца, может быть, отца или опекуна, деда, дядю, двоюродного или родного брата. Я ясно вижу здесь сердечную боль». Такой подход практически обречен на успех. Простое перечисление родственников мужского пола почти гарантирует угадывание. Главным образом потому, что не менее половины мужчин в западном мире умирает от сердечных заболеваний. Здесь кроется главная трудность этой проблемы. В подавляющем большинстве случаев экстрасенсы опираются на свои удачи, распевающие сладкими, как у сирен, голосами, и выбирают самые спелые вишенки, привлекая внимание клиентов именно к ним. Но все это иллюзия. Какими бы впечатляющими ни казались результаты, они воплощают ошибку типа «non-sequitur» который экстрасенс пользуется для убеждения клиентов в своих паранормальных способностях. Точно так же и чужие свидетельства и отзывы могут заставить нас поверить в нечто совершенно невозможное. Но надо помнить, что мы отказываемся от дара мышления, когда позволяем манипулировать собой с помощью такой бессодержательной тактики. Если мы хотим наилучшим образом оценить эффективность лекарства или какой-либо образ действий, то нам не следует целиком и полностью полагаться на чьи-то благоприятные отзывы. В предыдущих главах мы рассмотрели некоторые из наиболее часто встречающихся ошибок, связанных с логической структурой аргумента. Естественно, существуют и более скрытые и изощренные формы искажения аргументов, но рассмотренные выше встречаются чаще всего. Здесь мы сосредоточились на аргументах, являющихся несостоятельными вследствие нарушения их внутренней логической структуры. Если выражаться более формальным языком, то мы сосредоточились на валидности линии рассуждений. Однако для того, чтобы аргумент был состоятельным, он требует не только стройной синтаксической конструкции, но и чего-то большего. В математической логике аргумент может быть признан корректным только в том случае, если структура валидна, а посылки верны. Следует учитывать, что к сомнительным выводам приводят не одни лишь логические ошибки. Как мы уже видели на примере путешествующего через время греческого философа, он же робот-убийца, структура аргумента может быть логически безупречной, но если не верны посылки, то спорным оказывается заключение. Такие ошибки называют неформальными ошибками. Поскольку же посылки могут быть и бывают двусмысленными, их можно использовать в качестве троянского коня для вывода сколь угодно сомнительных умозаключений. Коварство неформальных ошибок велико, и они распространены столь широко, что жизненно важно уметь распознавать их разрушительное влияние. Соответственно, этому вопросу будет посвящены несколько следующих глав. Но прежде чем двигаться дальше, мы разберемся с важнейшей леммой логической подпоркой, которую никак нельзя пропустить. Один тот факт, что аргумент содержит логическую ошибку, не означает, что вывод неверен. Какая ирония? Ведь объявление вывода некорректным на основании логической несостоятельности аргумента само по себе является ошибкой из разряда non sequitur. Действительно, нет ничего удивительного в том, чтобы сделать правильный вывод на основании ошибочных рассуждений, а логически необоснованное предположение не всегда ведет к некорректным утверждениям. Такая ошибка называется аргументом от логиком. Аргумент к логике. Утверждение, что верный вывод невозможно получить неверным доказательством, то есть ошибка ошибки. Можно привести вот какой несколько причудливый пример. Вообразите, будто ваш друг верит в то, что нельзя совать руку в огонь, потому что однажды он так поступил и впоследствии потерял ключи от дома. Вы будете абсолютно правы, если с порога отметете этот аргумент, как пример ошибки «non sequitur». Но не соглашаться с выводом будет недальновидно, так как совать руки в огонь – это не самый лучший образ действия, если, конечно, руки у вас не огнеупорны. Это обстоятельство, о котором надо всегда помнить. Бывает очень легко развенчать некорректный аргумент, но требуется куда больше проницательности для того, чтобы оценить самоутверждение, невзирая на шквал критики. Другими словами, корректные выводы могут быть упакованы в несостоятельные рассуждения. Это становится особенно наглядным и ясным, если мы познакомимся с тем, как риторика может вводить нас в заблуждение. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется омочить ноги в океане неформальных ошибок и исследовать коварные способы манипуляции этими ошибками нашего мышления.